Она и правда так удивительна, как они все говорят? Может быть, слухи немного преувеличены? И если я приложу все усилия, то возможно смогу ее превзойти? Порой сила в незнании. Мошенник внезапно выдал афоризм. Из уст мошенника это прозвучало как наглая ложь, хотя, по сути, если бы эти слова произнес бы такой комок невежества, как я, было бы не лучше. Я тоже считаю, что он преувеличивает, но прямо сейчас подобное заявление вполне обнадеживает. Ханакава Цабаса, конечно, замечательный человек, а черная Ханакава была достойна упоминания странности, но она не так сильна, как другие думают. Как и в с ее огромной грудью, ее сила была слишком велика для нее. Если присмотреться, то можно заметить, что она тоже совершила множество ошибок, не говоря уже о том, что она была решительно отвергнута братцем демоном. Это правда. Хотя, несмотря на то, что ее отвергли, она, вероятно, не осталась с разбитым сердцем, как я. Возможно, все дело как раз в этом решительно. Нет-нет, она достойно сражалась, Серьезно? Что же касается ситуации с ее разбитым сердцем, в данном контексте слова о том, что во всем виноват братец-демон, звучат не так уж и глупо. Если копнуть глубже, можно даже сказать, что во всем виновата бывшая харт эндер Произнесла она Ноки, имея в виду свою соперницу. Хм, это что, какая-то отсылка к первому тому? хотя отсылка к Первому Тому сейчас была не совсем уместна с хронологической точки зрения. Возможно, это особая привилегия полиции времени. Кроме того, Сангоку. реамотские кошки совсем не похожи на домашних кошек, вроде той, что поселилась в Ханековицу Они даже от других диких кошек отличаются. Дикие кошки? Это не то же самое, что и бродячие? Если упрощать, то бродячие кошки нуждаются в защите, но как только они переходят разряд диких, то их можно истреблять я бы предпочла упрощать не так сильно. Значит, также есть разница между бродячими и дикими собаками. Это была реальность, которую я бы предпочла приукрасить. Но ириамотские кошки ведь не дикие. Их же не держат в зоопарке, верно? На Ириамоте нет никакого зоопарка. Весь остров Ириомота это естественное царство животных. Видишь ли, 90% острова занимают джунгли. Значит, даже в Японии есть джунгли, Я думала, у нас джунгли можно найти только на детских площадках. Примечание переводчика. Джунглями в Японии называют конструкции из множества перпендикулярных брусьев, по которым можно лазать. Как только ты окажешься в настоящих джунглях, то поймешь, что это игровое оборудование не оправдывает своего названия Сунгоку. Вы же сейчас несерьезно? Пожалуйста, не угрожай мне, Кайкисан. Я ведь ни за что не окажусь в джунглях, верно? Судя по твоим предыдущим репликам, Это не остров Ириамоты назван в честь Ириамотских кошек, а кошки, которых впервые обнаружили на горе Ириамоты, островы Ириамоты стали называться горными Ириамотскими кошками, верно? Ты на верном пути, однако горы Ириамоты тоже не существует. Гора на этом острове называется Я Яма, сказал Кайки. Неужели он неожиданно оказался таким человеком, который хвалит других, чтобы они росли? Или он на самом деле был человеком, который лестит другим, чтобы потом обмануть их? Я Яма. Кстати говоря, существует также группа островов Яяма, если верить путеводителю, который я прочитала. Вернее, пробежалась глазами. В первую очередь нужно правильно разделять слова. Поскольку эти горные кошки животные на Ириамото, они зовутся горными риамотскими кошками, исключительно эндемичный вид, встречающийся исключительно на острове Риамота. Это не домашние, не очищавшие, не бродячие, а самые настоящие горные кошки. Но разве горные кошки... Это не просто бродячие кошки, живущие в горах. В чем разница между ними и котом Ханекавы? Да уж, ты впрямо ученица, на которую не жаль потратить времени. Какой невероятный выездной урок, да еще и в самолете. Знаешь, несмотря на то, как я выгляжу, когда ты хотел стать учителем, это была ложь, которая даже не требовала разоблачения. Мошенник, мечтающий стать учителем? Возможно, обоих можно назвать специалистами в своей области, но разница слишком велика. Видишь ли, братец Кайки некогда учился у одного блестящего частного репетитора. Возможно, он не очень подходит на роль учителя, но, возможно, подходит на роль частного репетитора. И дело не в том, что бродичьи кошки, живущие в горах, — это горные кошки, а в том, что горные кошки живут в горах, потому что они горные кошки на деко. Это как с вопросом о курице и яйце. Но можно представить, будто обычные кошки и горные кошки — это совершенно разные виды. Даже если не приводить в пример черных ханекаву, В отличие от бродячих или одичавших кошек, которые, по сути, живут бок о бок с людьми, горные кошки — совершенно дикие животные. По своей природе они больше похожи на тигров или леопардов, — заявила Наноки. Безжалостным тоном, несмотря на всю свою монотонность. Кстати говоря, о горных котах. А валуны — это горные коты? Ты, наверное, имела в виду манулов. Впрочем, они и правда весьма шарообразные. А еще они относятся к умирающим видам отметила Ноки. прежде чем продолжить. Чуть позже Ханекава Цубаса породила ещё и тигра, но это был, по сути, тигр в зоопарке, выращенный в неволе Ханекава Цубасой. По сравнению с ним, и риамотские кошки-высшие хищники экосистемы острова Риамоты, они никем не домашнены и ничего не боятся. У них нет естественных врагов. Это немного отличилось от того, что я себе представляла. Из-за слова «кошка» я думала, что она милая, но ведь она дикая, да? Ну, если 90% острова занимали джунгли, то это имело смысл. Так что в этом районе она была своего рода царем зверей. Буквально царем горы, в хорошем смысле. Поскольку они находятся под угрозой исчезновения, у меня сложилось стойкое впечатление, что их нужно защищать, но они же высшие хищники, да? «Строго говоря, настоящий высший хищник — это автомобиль. А естественный враг горных котов — человек», — сказал Кайки. Он совсем не был похож на любителя животных, и его язык был беспощаден. Другими словами, они гибнут на дорогах. А вот почему на острове Ириамоты построены специальные туннели для горных кошек. Не слишком ли много почёта для них? Может, у них на острове еще и двери для кошек делают? Хотя нет, это только с домашними кошками работает. В общем, не то, чтобы меня это сильно волновало, но разве не смогут после этого вернуться в дикую природу? Это не то же самое, что кормить голубей в парке. И это тоже отличается от помощи бродящим кошкам. Потому что если их не защищать, они вымрут. Их осталось всего около сотни, понимаешь? Да, как ты и сказала, нельзя отрицать, что они находятся под защитой еще и потому, что они «кошки». Однако на которые который иногда называют «галапагосами Востока», обитает гораздо больше охраняемых редких видов. Просто ириамотская кошка, безусловно, является самыми известной из них. То, что они получали наибольшую защиту, будучи самыми известными, казалось мне немного циничным, хотя, конечно, верное то, что они ввиду своей известности чаще других становились жертвами охоты. Тогда, если я когда-нибудь встречу Риамотскую кошку, я обязательно ее нежно поглажу. Ни в коем случае не делаю этого Сунгоку. Я сейчас не лгу и не пытаюсь недооценивать тебе. Это совершенно серьезное предупреждение. Хоть она и находится под защитой, реамотская кошка может даже съесть человека, если встретит его. Правда? Но разве люди не являются их естественными врагами до тех пор, пока эти люди сидят в машинах? В остальных случаях низший вид, известный как человек, вероятно, в прямом столкновении проиграет даже домашней кошке. Неожиданно для себя я, как представитель своего вида, оказалась объектом снисходительности со стороны куклы трупа, но, конечно, все, как она и сказала, даже если сражаться один на один, у диких животных были когти. У людей ногти тоже есть, но их следует подстригать. И все же победа или поражение — это совершенно иного рода понятия, нежели люби или умри. Мы много говорили об этом в первом томе, так что давай не будем повторяться. Ананоки решила проявить некоторое уважение. Хотя это не было уважение ко мне, ничего не знавшее о событиях первого тома. Я полностью находилась во власти этой временной информационной асимметрии. Такая, как ты, вряд ли бы смогла одолеть даже кокосового краба. Ты бы лишилась пальца, Не говоря уже о том, чтобы думать о схватке с видом, просто возмутительно. «Если тебе кажется, что тебя вот-вот съедят, просто позволь себя съесть». Кайки говорил так, будто был до нездоровой степени помешан на кошках, неужели он на самом деле был кошетником и просто притворялся, что ненавидит домашних животных. «Я не могу утверждать, что я не люблю кошек, но сама не стала бы их у себя держать, и при всем при этом я не считала нормальным позволять кошке себя съесть». «Даже если эта кошка настолько милая, что так бы и съела, когда она обнажит свои клыки, она перестанет быть милой». Я слышала, что дело не только в клыках, и что у кошек даже язык острый, что позволяет эффективнее разрывать плоть своей добычи. И когда я так ответила на замечание Ананоки, «Хорошо сказано, как для змеи с клыками раздвоенным языком. Но тебе не стоит беспокоиться, поскольку они находятся под угрозой исчезновения, встретить их крайне непросто». Они словно сказочные существа, с которыми вряд ли столкнется даже жители Риамоты, в этом смысле не даже более редки, чем странности, сказал Кайки. Ага. Кстати, вампиров тоже называли умирающим видом. Эта тема тоже обсуждалась в первом томе. Не слишком ли много запретных тем? Это как-то слишком несправедливо по отношению ко второму тому, которым они посчастливилось идти после первого. Это похоже на испытание кулинарного мастерства собрать банты -то из того, что осталось в холодильнике. Кстати, о вампирах. Разве нет летучих мышей, которые тоже являются эндемиками острова Риамота? Если, и раз уж мы заговорили об этом, такой змее как ты, было бы приятно узнать, что там водятся еще и змеи Хабу. Ну, конечно, они там водятся. В зависимости от региона, поймав одну из таких змей, можно было заработать порядка 3000 йен. Я была в восторге от возможности такой подработки.